Глава вторая Вот так началась моя жизнь после смерти. Из-за моей просьбы начало операции отложили. И заявил мне это мужчина со стильно постриженной бородкой, судя по одежде и поведению, привыкший за собой следить и не допускать даже намека на неряшливость. «Что с, молодой человек? Как мне сказали, вас зовут Рэмом. Позвольте представиться. Ерофей Сильвестрович. Психолог». «Непосредственно вашими изменениями заниматься не буду. У меня куда более важная задача — сохранение вашей личности в первозданном виде», — проговорил он, задумчиво смотря внимательно мне в глаза. «Э, в каком это смысле?» — проговорил неуверенно в ответ. Что-то мне его слова ничего успокаивающего не напомнили. «В самом наипрямейшем. Знаете, давно перед нами столь сложных задач не ставили». Если говорить честно, данная операция хорошо проработана и стала чем-то вроде рутины. Сложной, нудной и долгой. Но не предполагающей ничего революционного. Ваш же случай в буквальном смысле особый. Не припомню работ в данной области и у тех родов, которые занялись исследованиями по сопряжению парамеханизмов с человеком. Будем говорить, протезы слишком несовершенны. А принуждать человеческий организм к регенерации штука весьма сложная и требующая много времени. Привлечение большого количества звёзд парамедиков, а следовательно, очень дорогая. Пока у нас никто не додумался заменять часть мозга механизированными частями. А вот у этой звёздной принцессы, пожалуйста, причём чем-то похожим на кристалл коллоид. У нас, к сожалению, нет достаточно полного доступа к этим японским разработкам, в частности информации, как он взаимодействует с нервной тканью. А достраивать заменённую этим веществом часть мозга нужно, не имея даже малейшего представления, что она там делает. Воссоздать нервную систему для тела – всё это не ускоряет работы, и потому начало операции над вами откладывается. Для меня что это значит? Молодой человек, значит, это простую вещь. Когда мы хоть примерно представим, что должны получить в итоге, тогда и начнём, но сразу предупрежу. То, что выйдет, будет не совсем тем, что мы подразумеваем под подзвёздной принцессой. Извините, а как это связано с сохранением моей личности? Самым непосредственным образом. Вот, допустим, заменим мы вам руку на механизированную останетесь вы собой. Естественно. А ногу? К чему это вы ведёте, Ерофей Сильвестрович? Имейте терпение. Так какой будет ответ? Да. А если голову? Продолжал наседать он. Вы чего такое говорите? Возмутился таким предложением. Вот. И вы понимаете, то, что мы будем делать с вашим телом, на вас как личность, никак не повлияет. Хоть это утверждение и не совсем верно, но в целом это так. А вот с головой возникают проблемы. При обычной операции мы почти не прикасаемся к тому, что составляет основу человеческого «я». А как же? Молодой человек, перебивать старших некультурно. Дайте закончить мысль. Так вот, если представить мозг в виде некой печатной платы, то в классическом случае, если можно так сказать, мы поочерёдно удаляем старые транзисторы, заменяя их на новые, более совершенные. В вашем же случае нам придётся переделать её саму. Возникают резонные сомнения в сохранении работоспособности, полученного в итоге результата. «И что делать?» Растерянно задал я вопрос. «Интересный вопрос. У нас есть некоторые мысли на этот счёт». Но сейчас не это главное. Вы сами, после моих объяснений, все еще готовы идти на такой риск? Отказаться легко, только как потом не пожалеть о принятом решении? Этот вопрос не ко мне, выбор-то ваш. Хорошо, можно услышать те идеи, которые предполагают шансы? Смею уверить вас, весьма неплохие. Однако предупрежу, это с нашей точки зрения. Не мы рискуем. Начну с того, что мозг обладает весьма впечатляющими свойствами – к самовосстановлению. Вы знаете, даже механические повреждения частично могут регенерироваться, но при одном условии – если он вам нужен. Свойство весьма удивительное – организм откликается на сознательное действие. Если вы будете стараться запоминать новое, считать в уме в ходе восстановления после черепно-мозговой травмы – Весьма высока вероятность, что значительная часть утраченных нейронов не будет заменена рубцовой тканью. Полной гарантии нет, но если ничего не делать, результат будет предсказуем. Кстати, на этом и основан у нас обычный принцип сохранения целостности сознания. Именно поэтому пациенту требуется постоянное бодрствование. Парамедицина не очень точная наука. И возможны ошибки, исправляемые имеющимися в человеческом организме механизмами. «Вы хотите сказать, если мне, допустим, по голове заедут топором, то всё можно восстановить?» Решил уточнить действительно удивившую меня информацию. «Если не оказать внешнюю помощь, то лишь частично. Парамедики же способны ликвидировать почти все последствия. Я не оговорился. В этом случае потери будут. Воспоминания, опыт, наработанные рефлексы. Вы останетесь по-прежнему самим собой» но всё равно чуточку изменитесь в результате этих утрат. Именно в этом и заключается главная опасность операции в вашем случае. Но!» На этом он неожиданно остановился, подняв указательный палец правой руки вверх. «Что?» Не выдержав, спросил. «Если бы мог, наверное, даже подскочил бы». «У вас есть атрибуты». Лежу, моргаю, вообще ничего не понимаю. «Конкретно память крови». Выдал он после паузы. Но ведь... Я в курсе ситуации. В принципе, в случае вашего согласия на операцию, проводить её придётся в несколько этапов. Сначала просто восстановить функционирование вашего организма, в нынешнем виде полностью. Уж больно много потеряно. А гены-носители добавить в новые клетки, можем только дефолтные. Слава богу, и здесь природа позаботилась. Организм помнит, как он выглядел. Этакий голографический эффект. Значит, это то, что он обязательно попытается их активировать и привести в эталонное состояние. Именно поэтому при передаче способностей детям и существуют проблемы. Но это так, к слову. Из-за этого и приходится добавлять этот этап. Ведь нет гарантии, что в случае смены биологической основы организма привязка вашего ангела-хранителя останется. А значит, в результате таких манипуляций вы выживете. При последующей модификации генов носители затрагиваться не будут, это отрежет от вас знания предков. Вы станете первым в роду, но с другой стороны, память крови будет обращаться именно к вашему родовому опыту, а ведь другого у вас и не будет. Вы хотите сказать, я сам себе все буду восстанавливать, если даже не все пойдет по плану? Решил уточнить вываленную на меня гору информации. Да, но это не точно. Это как так? «Вы единственный, кто имеет такой атрибут, активным. А значит, никто и ничему по работе с ним вас научить не сможет. Это и есть самое слабое место плана. Вам как-то нужно будет освоить его использование». «А как проверить, что это у меня получилось? Ведь знания-то новые не появятся». «Не заметить подобное будет трудно. Эффект проявится, как отобретение абсолютной памяти». Улыбнувшись, ответил мне Ерофей Сильвестрович. Да это же... В моём случае натуральная вундервафля, а не атрибут. Знал бы, где упасть. Так и не мучился бы с потерей почти всех способностей электро из-за майнинга. Да и с ним всё было бы проще. Вот почему я этого раньше не узнал? Потому что Изи рядом не было. И подсказать про изменившиеся обстоятельства было некому. А сам я не бум-бум во всех этих делах. Господи, да даже если вспомнить то, что не хочется вот ни разу, это сколько же проблем исчезает на этой длиннющей дороге становления электро. Учитывая второй аспект, можно вообще любые знания получить. Не без недостатков метод, конечно, но это же такая возможность. Особенно в сочетании с памятью крови. Только не помереть бы от их использования после смены генетики. М да Куда ни сунься, везде хотят подрезать крылья и не дать разогнаться. Всюду какие-то ограничения. «Нет счастья в этой жизни. Правда, есть маленькое «но». Всё это будет и без звёздных генов. Однако шансов на выживание, если, конечно, не спрятаться в норку и не отсвечивать, прибавится в этом случае не сильно много». «Знаете, Ерофей Сильвестрович, я, пожалуй, рискну». М «Да. Хоть от нас Его Величество и требовало вас переубедить в таком выборе, но мы знаем вашего дедушку. А кровь, она не водится». «Вот-вот. А вы мне её и хотите попортить». «Молодой человек, разве так можно? Только улучшить?» Ответил он, рассмеявшись. «Хорошо бы. Здесь своё дело знают хорошо. Наши гендизайнеры, конечно, не так раскручены, как у Голицыных, но тоже не хухры-мухры». «Извините за вопрос, Ерофей Сильвестрович, но кто эти?» «О, не стесняйтесь! Мало кто про них знает. Да и те лишь в профессиональной среде. Но без них хорошо изменения в наследственность не внести. Их работа – сделать развитие организма полноценным». Во всех возрастных периодах. Кстати, сразу проясним ситуацию. Необходимо выбрать схему развития вашего организма. Предлагаю воспользоваться популярным у Голицыных гадким утенком. Оптимум характеристик придется на период взросления и практически растянется на всю жизнь. Сколько бы ни было заложено в звездной генетике. Но придется вначале немного перетерпеть проблемы с внешностью и слабым физическим развитием. Да мне как Эсперу нормальное и не светит. А вот тут могу и порадовать. У нового тела такой взаимосвязи физического и умственного развития не будет. Однако, как всегда, есть свое «но». Поскольку все органы будут очень не такими, как были, вам придется не только учиться ходить, но и видеть и слышать. Даже питание на первоначальном этапе будет внутривенным. Мы пока не знаем, какие врожденные рефлексы у вас обнаружатся. Очень надеемся на ваши уникальные возможности – пользоваться компьютером. Это должно помочь избежать полной изоляции и позволит общаться. Тогда еще вопросик, Ерофей Сильвестрович. Вот вы упомянули про жизнь, но с какой-то странной интонацией в голосе. А, вон вы про что. Видите ли, в этом отношении ваша новая генетика будет похожа на таковую у небезызвестной вам Юстины Сангушко-младый? И что это означает? Решил-таки я додавить этого скользкого перца. Хм... Считается, что она бессмертна. Не абсолютно, конечно, но без внешней причины она умрёт вряд ли. Вы хотите сказать? Абсолютно ничего. Мы пока мало компетентны в этих вопросах. Возможно, сама Звёздная Принцесса просветит нас в этом. Но пока её нужно сначала оживить. И желательно так, чтобы без повреждений. Поверьте, Ерофей Сильвестрович, я в этом как никто заинтересован. Знаете, пришлось наблюдать её боевой потенциал воочию. И что-то не уверен, что наши бравые вояки могут эффективно ей противостоять. Даже двойняшки Шереметьевых в тот момент спасовали. Манипулировать с её иконками смогу только в непосредственной близи. А мне моё тело, пусть и повреждённое, почему-то очень дорого. Привык, наверное. Вот и хочу сохранить его на память. Границы же своего М-поля сразу светить не буду. В конце концов, его сторонним наблюдением всё равно вычислят. Но облегчать всем работу не собираюсь. Глядишь на второй электроуровень, перейду. И тогда уж точно ничего не узнают. Шутите, молодой человек. Это хорошо. Даже полезно. Получается, ее нужно максимально к вам приблизить? Не только. Поле моего взгляда сильно уменьшено. По объективным причинам. Мне же нужно видеть ее иконки. Иначе для меня их не существует. Вот так началась моя эпопея с этой звездной принцессой. Несколькими днями позже, там же. Сегодня смонтировали роботизированные кушетки. Одну для меня, вторую – моей подопытной. Я же в прямом смысле не могу двигаться, и такая штука хоть отчасти позволяет это компенсировать. Выяснилась потребность в них буквально сразу, когда попытались пристроить монитор. Ведь ничего, кроме клавиатуры и мыши, эмулировать не научился. А как-то видеть результаты своих манипуляций надо. Оказывается, одуряюще тяжело в неподвижности смотреть на изображения, находящегося в одном положении монитора. Глаза не приучены к такой монотонной нагрузке, так и норовят в итоге свернуть и хоть немного сбросить напряжение. Сейчас и экран могу видеть, и чуть подальше отодвинуть, или вообще вбок убрать, чтобы изучать принцессу. Но черт подери, вообще не понимаю ее значков. Это бесит еще больше, учитывая, что тогда в музее таких проблем не было. Почему? Почти неделю спустя. Процесс расшифровки значений всех этих табличек вокруг Звёздной Принцессы не движется никак. Такое положение начало бесить, ещё с первого дня. Но так и не придумал, что делать. Плюнул. Занялся изучением программирования. Теория осатонела почти сразу. Прочитал горы бесплатной литературы. Всё до чего дорвался и по тем разделам, какие нашёл. Удивительно, сколько всего можно совершить, если больше ничего делать не можешь. И владеешь скорочтением. А за мои читерские 24 часа без перерыва вообще теряется всякий разумный предел. Но беда подкралась неожиданно. Ни черта толком из всего прочитанного не помню. Ну и где спрашивается атрибуты и абсолютная память? Не умею пользоваться этой своей способностью совсем. Почти полдня потратил, чтобы понять, как ее активировать. Самым трудным оказалось искать эмоцию. Вернее, даже не так. А понять, что именно она запускает работу способности. Вот в такой момент начинаешь реально понимать, почему оказался Эспером. Ты ищешь какие-то рациональные причины, а тут чувства. Нет, они, конечно, тоже важны, в разрезе защиты от безумия. В таком случае хоть понятно почему, а так. Однако выбора не было. Ни страх, ни сопричастность, ни даже милосердие никак на способность не влияли. Какой только ересью не занимался. Было очень надо, а не выходило. И тут организм сбунтовался. «Нет, — говорит, — не это тебе нужно, а ласковое солнце, тёплое море и холодное пиво». Чуть глаз от такого не выпал. «Ага, прямо сейчас. В восемь-то лет». «Да так реалистично всё это было, будто со мной на самом деле происходит. В своей памяти чё-то не припомню такого сочетания». Последнее натолкнуло на мысль. «Вот оно. Откуда у меня такие потребности?» «Правильно. Память крови. Какой-то предок постарался». Попытки вызвать это чувство специально ни к чему не привели. Видимо, действительно необходима нужда в чём-либо. Тогда над Тверью надо было спасти город. Нате вам, пожалуйста. Так просто. Обломися, парниша. Чтобы хоть как-то пристроить всю ту гору книг, пришлось заняться непосредственно изучением языков программирования. Советчиков в сети оказалось много, однако пошёл по проторённому пути. Паскаль здесь был. И даже в одной рекомендации предлагали начать с него. Прямо бальзам на душу. Разочарование наступило сразу. Из него помнил только название. Атрибут откликнулся на горе своего владельца. И снова облом. Кроме наименования в них ничего не совпадало. Почти. Память крови и тут подсказала. И спрашивается, на кой вспоминал тогда этот язык? Не в местной версии. Переучиваться всегда сложнее, чем учить заново. Правда, тут нашла коса на камень. «Можно ведь и с другого начать», а нет. Не замечал до этого такой своей упертости. Чем дальше влезал, тем процесс перехода на абсолютную память давался легче. Сейчас могу писать мелкие программульки на всех известных мне языках. Проблема в другом. Это никак не решило задачи расшифровки висящих вокруг «Звездной принцессы» иконок. Что делать? Вообще не понимаю. Тупик? В этот-то момент и пришел добрый доктор». «Ну что, молодой человек, как идут с дела?» – поинтересовался Ерофей Сильвестрович, буквально из дверей. «Спасибо, хреново!» «А что так невесело Мы вон стараемся. Разделитель уже пришлось устанавливать, чтобы ощущения тела не вернулись. А вы так!» «Так что, процесс идёт?» «Конечно! Через пару неделек будете как новенький. Нет, даже лучше, местами. Шрамы мы вам сведём при наращивании габаритов тела. На это ещё столько же времени уйдёт». Тут-то и встанет вопрос ребром. Кем нам вас делать? К тому времени выбор надо сделать окончательный. А значит, хоть что-нибудь о теле принцессы узнать из первых уст, как говорится. В том-то и проблема. Никак мне её значки не даются. Совершенно не понимаю, что они значат. В тот раз даже проблемы не возникло. А тут? А как у вас с памятью крови? Поинтересовался он неожиданно. К чему бы это? Вроде неплохо. «А почему так не уверенно?» «Так необходимость однообразная. Чуть не на автомате уже получается». Неправильно выразился. «Когда пропала эмоция, как раз всё застопорилось. Как волшебники так живут. Это же одуреешь отрабатывать технику. Чем свежее чувство, тем лучший результат. А от постоянного применения, наоборот, всё притупляется. Капец какой-то короче». «Уже столкнулись с первыми препятствиями? Это хорошо». Самые трудности пойдут, когда первоначальное обучение закончите. Сознательно вызывать настоящие эмоции непросто. А если хотите пользоваться атрибутами, придётся научиться. Кстати, а почему вы своей памятью крови не воспользовались для решения своей проблемы? Это как это? Ну вы же уже понимали эти значки, которые видите вокруг принцессы. А значит нет помех, чтобы вспомнить, как это у вас выходило. Вот же я тупень. И это не оскорбление, а констатация факта. Спасибо, доктор. Совершенно искренне поблагодарил я его. Только он никуда не собирался уходить. Меня попросили поинтересоваться вопросом ваших активов. Не вообще, а записанных на рема и Мелсовичащеню. А что я могу сделать сейчас? Загнуться так загнуться. Так ведь ваши служащие никуда не делись. Вы кого имеете в виду? Заинтересовался его словами. Во-первых, некую хо тхи Так она же... или я чего-то не понимаю? Посмотрите натурализацию иностранных дворян для начала. Посоветовал он мне. Как нечто само собой разумеющееся. Я говорил, что тупень? Так вот, глубоко ошибался. На самом деле непроходимый тупица. Здесь вовсе как у нас. И автоматически дворянство не признаётся. Нет, называться можешь хоть как, если есть основания. Но значения тут это иметь не будет. Процедура натурализации оказалась совсем непростой. Эмигранты по умолчанию получали лишь личное дворянство, и только их дети могли рассчитывать на полное восстановление в правах. Но очень непросто так. Во-первых, они должны были все эти годы прожить в Руси до самого совершеннолетия. Иначе гражданство не видать как своих ушей. Это справедливо для всех. Смысл в том, что не отправишь отпрыска в Лондон учиться – По возвращении ему придется натурализоваться как иностранцу. Пошло это от евреев. Никогда не задумывались, почему они считают свою нацию по матери. Потому что не важно, кто родил. Важно, кто воспитывал. еврей это не гены, а воспитание. Это учли и применили к себе. Во-вторых, сдать экзамен на соответствующий уровень в силе. Никаких таких поблажек. Не дотягиваешь до потомственного, то и не получишь его. Вот так и получился тот продавец оборудования для обувной фабрики. Называется «Громко», имеет право, но толку от этого чуть. И выходит, что несмотря на своё происхождение и не неродство знамо с кем, по социальному статусу она не особо и выше меня самого уже с новой фамилией. Обалдеть. Не смог сдержать эмоции от этой информации. Деньги ей понадобятся. А сами понимаете, кто решил. Пусть сама зарабатывает. Договор она подписала предупреждена, что лично с вами в ближайшее время встретиться не сможет, и все контакты через чат и почту. С Волынской-младшей было сложнее, но в итоге получилось то же самое. Контакты вам сброшены на компьютер. Если еще кого-то хотите подключить, предупредите меня, и все будет сделано. Кроме Юстины и Изяслава Германовича. Последние по понятным причинам переходят под защиту императора. «А что с синими?» «Насколько я знаю ситуацию, то лучше вам послать Татьяну Игоревну, а уж она их окучит. Они на тебя не от хорошей жизни вешались, но позвольте дать совет. Устройте дочку Евгении Феоктистовны учиться по профилю, а не как сейчас. Программист из неё выйдет очень хороший, но паратехники, они весьма самобытные. И сами знаете, кто не желает потерять таких уникумов». «Молодцы. Не желает он, видите ли. Будто мне больше всех надо». Но вслух ничего особо не возразишь. Тут и так не знаешь, куда теперь девать Анжея, ещё и этих. В нынешней реальности он мне не нужен. Ладно, синие, может и пригодятся, те же очки сделают. Уже дело, ладно. Отвлекли меня, понимаешь. Прошла ещё почти неделя, и как нетрудно догадаться, не всё оказалось так радужно, как думалось начале Увидеть-то увидел, но не как готовые ответы, а в виде зубодробительных математических расчётов. Причём таких, что даже не понял, о чём это там. А учитывая собственные обозначения из моей персональной реальности, вылезшие каким-то боком сюда, то положение стало совсем аховым. Как я это всё свёл в прошлый раз в нечто понятное? Неужели у меня в предках был математический гений? Но этот падла почему-то больше не желал просыпаться. Пришлось опять поступать тупо и ломиться сквозь закрытую дверь. Но не понимаю, какой тут креатив можно придумать? В рот им ноги. Сколько оказывается разделов в этой математике. Нет, не зря в прошлой жизни ненавидел этот предмет. Надо было в оракулы податься, стал бы вторым Нострадамусом. Иначе никак по-другому объяснить такое свое отношение к этой науке у меня не выходит. С самого детского сада толдычили про огромные к ней способности, а я ее с каждым годом ненавидел все лютее. Чувствовал, настанет время, и вот оно пришло. Скорочтение тут не канала. Во всяком случае, не всегда. Казалось, глаза выпадут или со слезами вытекут при чтении всех этих учебников. Но в конце концов самоистязание начало вознаграждаться. Вместо непонятно чего стали появляться надписи неизвестными символами. Взлом шифровки неизвестной сложности пошел. Тут выяснилось, что к иконкам прилагаются как простые, так и развернутые пояснения, все теми же надписями. Высказывание «найти то, не знаю что» обрело сакральный смысл. И вот после недели каторги, когда был составлен алфавит, надо сказать, весьма странный, и даже словарь, по большей части, технический, выяснилось. «Да это же руны Макоши!» — воскликнул Ерофей Сильвестрович, когда я показал результаты своего титанического труда, оказавшегося Сизифовым. «Вот как? Вот как я умудряюсь долбиться в открытую дверь? В конце концов, почему руны сразу не увидел? А ту абракадабру? Стоило задуматься». Похоже, что-то не понимаю в ситуации. А вот словарь штука интересная. До сих пор ничего подобного не встречал. Увлекаюсь, знаете ли, альтернативными взглядами на историю. А как эти слова звучат, не знаете?» Продолжил он после некоторой паузы, сбив меня с мысли. «Да откуда?» Воскликнул в ответ, а сам задумался. «А ведь и правда. Вдруг у иконок не только справка есть, но и озвучка? А ведь точно. К тому же так ведь и не стало понятней». Почему я всю эту иллюминацию вижу, а остальные нет? Закралась мысль. Может, все это выглядит вовсе не так? Возможно, разработчиками задумывалось нечто иное. Ведь кто-то же впихнул синтетические нервы в Звездную Принцессу. Вдруг это предполагалось использовать для неких технических устройств, которые сам незнамо как заменил? Опять выпал из жизни почти на неделю. Решил, что называется, проверить идею. Подумалось, что вовсе это не иконки, а какие-нибудь радиометки, выдающие теперь известную мне информацию в какой-то своей технической форме. А я уже её преобразовываю в нечто удобоваримое, без предусмотренных разработчиками средств. Что-то вроде NFK-меток, QR-кодов и другой подобной ерунды, которую умудряюсь просматривать без смартфона. Попытка проверить это технарями в первый день не увенчалась успехом. Никаких сигналов зафиксировано не было. Зашёл с другой стороны. Попробовал прочитать наши. Навык, полученный на Звёздной Принцессе, не помог, а причинил боль. Не сразу даже понял, почему. Оказалось, всё дело в уровне сигнала. Он был просто чудовищный, на фоне исходящего от девушки, закреплённой на кушетке, напротив. Научники от такой информации озадачились и пошли чесать репо. До сих пор не вернулись. Мне же опять пришлось засесть за книги и попытаться понять, как это вообще работает. Получилось. Но, честно говоря, измочалился до смерти. И уже никак не могу вызвать свою способность память крови. Пришлось жалиться доктору. Он добрая душа помог. Лучше просто застрелил. Дорого дается волшебникам их сила. Я еще бухтел на мир извращенца. Не просто очень достается принуждение себя. По-новому взглянул на ту же Голицыну с Воротынской. Железную волю нужно иметь, чтобы вызвать необходимую эмоцию в нужное время. И чтобы не хухры-мухры какое... Вот такие, оказывается, пироги с котятами. Внешний вид значков поменялся. Теперь их стало еще больше. Многие просто не видел, в ввиду иного представления информации. За облаком табличек принцессу теперь не разглядеть. За три дня научился волевым усилием отключать иконки по выбору. Работать стало гораздо легче. Тут и наушники подоспели, и обрадовали. Самих себя. Нашли такие излучения от принцессы. Мне от этого легче не стало, а у них бурная деятельность образовалась. Так, для справки выяснил. Там не только в радиодиапазоне метки, много в инфракрасном, а некоторые даже в ультрафиолете. Но уровень излучения настолько низок, что нынешней аппаратуре разобраться с ними не под силу. Опять будут думать. Но было то, о чём никому не рассказал. Среди вороха значков была одна непонятная поначалу штука — После тщательного изучения, оказавшаяся какой-то формой антенны, она могла подключаться к внешним устройствам и, видимо, обмениваться информацией с такими же, как она. Точно киборг. Попытался изучить странное образование и как получил по мозгам потоком непонятного нечто. Похоже, это очень широкополосный канал. Лежу теперь, пытаюсь переварить. И опять, мать его, белиберда и каша вместо осмысленной информации. Снова расшифровывать. Да сколько можно-то? А это что? Среди всего непонятного безобразия прямо-таки небольшая фраза, написанная рунами Рода. Специально изучил всё, что есть по этой теме, чтобы второй раз в просак не попасть. Ну-ка, что там?